Глава 17. Из леса. На следующее утро солнечный зайчик ни словом не обмолвилась о том, что я увидел прошлой ночью. Да и я больше у нее ничего не спрашивал. Кликли, -кли, похоже, что-то подозревала, так как все утро подозрительно косилось в мою сторону, но слава Саготу с расспросами не приставала. За прошедшую ночь туман, державшийся в заграбе последние двое суток, исчез, Гному поутру стало гораздо лучше. Во всяком случае, он был не так бледен, как вчера, да и дыхание стало ровным. Пока пушистое облачко выдавало нашему маленькому хмурому отряду невесть, откуда взявшийся свежий хлеб, сыр и мясо, солнечный зайчик шептала над Халласом заклятие. Только мы собрались перекусить, как вернулись лоси. Пришлось жевать на ходу. Бегущий в лунном свете не собирался ждать, когда мы соизволим утолить голод, сидя на траве. Лоси бежали весь день, лишь дважды останавливаясь по просьбе Дриад. Похоже, звери нисколько не устали, несясь напролом через самые глухие лесные чищобы, чего не скажешь о нас, сидевших на их спинах. Дриады с нами почти не разговаривали, отделываясь лишь короткими, ничего не значащими фразами. Только с и маленькие дочери леса, были подчеркнуто вежливы и приветливы. На Кликли -кли же они вообще внимания не обращали, да и Гоблинша не очень-то этого жаждала. Все последнее время она была очень задумчива и печальна. Уже ставшее таким привычным дураковаляние кончилось. Шут исчез, умер. Кликли -кли стала сама собой, и это было очень непривычно. Если честно, я ловил себя на мысли, что начинаю скучать по никогда не унывающему шуту Кликли. -кли. Краткий перерыв вновь сменялся бешеной лосиной рысью по осеннему лесу. Животины словно от огня бежали, только успевая держаться. Хорошо, что мне хватило ума вернуть Играссе его к расту. Вряд ли в компании Дриад нам что-то угрожало, так что нужды в оружии не было. А после того, как эльф взял у меня копье, удерживаться на трясущейся спине зверя стало гораздо проще. Остановились мы лишь в сумерках, да и то это было желание Дриад, а не лосей. Мне показалось, что наши рогатые лошадки, да им волю, смогли бы бежать без устали пару деньков, и никакая темень их, похоже, нисколько не смущала. Костер горел. Мумр тихонько наигрывал на дудочке. Я уже и думать забыл о том, когда последний раз слушал игру фонарщика. Дриады, впрочем, как и лоси, исчезли в ночном лесу, предоставив нас самим себе. Солнечный зайчик сказал, что они будут неподалеку, так что нам нечего волноваться». «Куда они уходят?» — спросил Угарь, когда незатейливая мелодия дудочки окончательно затихла. Дряды идут разговаривать с лесом», — немного помолчав, ответил Эграсса. «Узнают новости, советуются, может, еще что-нибудь. Не знаю. Ни мы, ни орки так и не научились слушать лес, так что мне нечего вам рассказать. Может, Кликли знает больше?» «Да нет, я знаю столько же Эграсса. С лесом могут говорить лишь его дочери». Ну и Флини. Иногда. Наши старики говорят, раньше гоблины умели разговаривать за заграбой, но это в прошлом. Теперь лес молчит, и нам для бесед остаются лишь самые болтливые из лесных духов. Слишком многое оказалось утеряно в седую эпоху. Кликли замолчала и уставилась в огонь. «Халлас очнулся!» — крикнул фонарщик, ходивший проведать гнома. Халлас действительно пришел в себя и теперь, привалившись к дереву, осторожно ощупывал повязку. Заметив нас, гном криво усмехнулся и зашипел от боли. Кто мне накрутил такое чудо? Лежи, Халас! подскочила кликли. Ты ранен! Раз говорю и жив, значит несерьезно, хмыкнул гном, но повязку теребить перестал. Как это меня так? Ты ничего не помнишь? Да помню что-то, задумчиво протянул гном. А, подземная бездна! «Голова кругом идет, и рожа вся огнем пылает. Чего молчите? Крепко меня зацепило». «Ты глаз потерял», — жестко сказал Угорь, решив ничего не скрывать от гнома. «Досталось тебе здорово. Если бы нам не помогли, по тебе бы уже пели прощение». Халлас пожевал губами, подумал. «Значит, мне повезло. Глаз не башка, проживу как-нибудь. А где Деллер?» лорда маркауза что-то не видно чего замолчали то им повезло меньше чем тебе вновь произнес угорь они погибли деллер как прокаркал гном угорь рассказал оставьте меня дослушав рассказ буркнул гном и отвернулся фонарщик собирался что-то сказать но угорь лишь едва покачал головой Мы вернулись к костру, однако кликли, несмотря на просьбу гнома, осталась рядом с ним. «Они были очень дружны. Даже странно», — тихо проговорил Лугарь. «Когда счастливчик пришел к одинокому великану, они с Делером чуть друг друга не пришибли. А потом так случилось, что десяток халлоса попал во время рейда в засаду рачьего герцога. Орденский мак их подвел. Гнома должны были вздернуть, но Деллер его вытащил чуть ли не с эшафотом». С тех пор гномы и прозвали Халласом. Они с карликом были не разлея вода, хотя и дня не проходило, чтобы не поругались. «Вы как хотите, а я иду спать», — вздохнул Мумор, подхватывая свой Бергризен. «Завтра опять целый день скакать». «Эграсса, я достал из сумки ключ». «Думаю, лучше, если ты возьмешь его себе». Эльф посмотрел на ключ и, молча взяв, повесил его себе на шею. «Какие они, Гаррет?» «Кто?» «Створки». Я задумался. «Я не смогу это описать». «Понимаю». Эльф неожиданно улыбнулся. «Их никто не может описать. Наверное, когда-нибудь придется спуститься и увидеть творение рук мастеров моего народа. Там ведь очень красиво, правда?» «Не всегда», — осторожно ответил я. «Я не сторонник красоты, которая может укусить» если ты понимаешь, о чем я говорю. Говорят, там много сокровищ. Ты много прихватил с собой, Гаррет? Уголки губ Гарракца дрогнули в едва заметные усмешки. Не так уж и много, вспомнив о пропавших изумрудах, буркнул я. Все, что я вытащил из Харадспа, и отняли орки. Сочувствую, произнес Эграссо. Интересно, он насмехается или серьезно? Эграссо, можно задать вопрос? Я решил сменить тему. «Попробуй. У какого урочьего клана черно-белые нашивки?» «Черно-белые? Ты что-то путаешь. Такого клана нет. С чего это тебе пришло в голову спрашивать?» «В Костяных дворцах я видел тела орков, на одежде которых были черно-белые нашивки. Такого клана нет. Теперь уже нет. Это клан Сгинувших. Мы истребили его еще в Седую Эпоху». «Сгинувшие?» Кликли -кли, села рядом, затем поймала взгляд угря и сказала. Халас уснул. Так сгинувшие. Это ведь вы их так назвали? Клан Аргада?» «Да, гоблин, именно клан Аргада. Мы потрудились стереть его с лица земли, и нам это удалось». «С чего такое рвение, Играссам?» Аргад довел своих воинов почти до листвуем Мы не смогли стерпеть такой пощечины». Сгинувшие запретили другим орачьим кланам лезть в их битву. Рано или поздно, но мы смогли победить. Последние сотни сгинувших прятались в костяных дворцах, в какой-то из семи крепостей, что являлись пропускными пунктами, через которые беспрепятственно могли проходить любые желающие. Черно-белые словно сошли с ума. Они стали нападать на всех, даже на своих собратьев. Другие кланы от них отвернулись, а нам это было на руку». Мы взяли ту крепость, а Аргада вместе с его полководцами наши шаманы вплавили в центральную башню, живыми. Так говорят наши легенды. С тех пор через ту крепость редко кто отваживался проходить. Мои предки перестарались, и души мертвых до сих пор мстят путникам. Я прошел, как бы, между прочим, выдал я. Ты хочешь сказать, что видел Аргада? Эграссо смирил меня недоверчивым взглядом». «Если какой-то из покойников, плавленных в башню, был аргадом, то да». «Значит, ты везучий, если целым и невредимым прошел через крепость». «Или ваши легенды ошиблись», — тихо добавил угорь. «Просто Гаррет танцующий, вот и весь сказ», — выдало свое веское мнение Кликли. -Кли. «Другой бы не прошел». «Спасибо тебе, Кликли», -Кли, — ядовито ответил я ей. «Ты вселил в меня уверенность в моей исключительности». «Но ты и вправду исключительный!» — возмутилась она. «Ты танцующий с тенями! Великая книга брук-грук не врет!» «Ты повторяешься, Шут!» — вздохнул я. «Скажи что-нибудь новенькое!» «Дриады Дряды — произнесла Кликли, -кли, и из темноты в круг света вступили солнечный зайчик и пушистое облачко. «Лес говорил с нами!» — произнесла солнечный зайчик, не спеша присаживаться. «Нам стоит узнать о том, что он вам сказал!» «Да, эльф. Орки выступили. Война началась». Я охнул. Кликли -кли пискнуло. Мумр, которому не удалось уснуть, затеяливо выругался. Угори и Грасса остались бесстрастными, словно им сообщили не о войне, а о том, что завтра нам на завтрак не выдадут сладкую булочку. «Когда они выступили?» «Несколько дней назад». «Это все, что мы должны знать?» «Нет». Но мы ничего не понимаем, в войне и не сможем рассказать вам так, как требуется. Лишь смутим и запутаем. Звонкий ручеек послала к нам Флини. Скоро он будет здесь». «Как скоро?» Эграсса взял на себя все разговоры с дрядами. Пушистое облачко закрыло глаза, словно вслушиваясь в ветер, что гулял в голых ветвях деревьев. «Он будет у костра через несколько минут». Но, думаю, вам стоит узнать, что завтра нам придется изменить направление. Куда? На запад. Мы не хотим, чтобы вы, выйдя из леса, оказались в руках орков. Угу. Они не хотят, чтобы Рок Радуги попался в Орочьи и Лапы. До нас им нет никакого дела. Мы переправим вас на западный берег Черной реки. Вы окажетесь совсем рядом с людским городом. Мойцык, если я правильно помню. Орки обошли его стороной. Скоро прилетит Флини, советую его выслушать. Завтра мы выйдем из золотого леса. Дриады вновь скрылись за деревьями. Видно, они не очень-то жаловали наше развеселое общество. Что же получается? Фонарщик задумчиво потер щетинистую щеку. Если завтра из золотого леса, то при такой скорости через три... Нет, через два дня мы уже покинем заграбу. «Будем уповать именно на это». Угорь сжимал и разжимал кулаки. «Сейчас на юге королевства горячо. Но если мы выйдем на западном берегу Иселины, то из Заграбы сразу попадем в Валиостр». «Ты всегда был гением, Гаррет», — съязвило Кликли. -кли. «Да, ты совершенно прав. Мы окажемся на самом южном из всех югов юги Валиостром. Южнее некуда. От мой до раннинга всего 9 дней пути. Оттуда еще недели мы дома». «Не надо, Кликли», -кли, — попросил Угорь. «Не стоит ничего загадывать. Неизвестно, что с нами случится». «Но если ничего не случится, то скоро будем на месте». «Кликли, -кли, ты все сказал?» — осведомился я. «Угу». «Не возражаешь, если я продолжу?» «Угу». «Спасибо». «Угу. Не за что, гаррет Я ожег ее взглядом, но она состроила невиннейшую из рожец, словно тут и ни при чем. «Так я вот о чем». «Просто мне думалось, что мы из-за выйдем в пограничном королевстве как раз у кукушки». «У кукушки? Нет, Гаррет, ты это загнул. И сильно. Где кукушка, а где мы?» Фыркнула Кликли -кли и протянула руки к огню. «Находясь в Храдспайне, ты и не заметил, сколько прошел, а, вор?» Сверкнул глазами Аграса. «А ведь это лиги. Ты выбрался из костяных дворцов очень далеко от ворот, а потом еще и с первыми сколько» мы едва успели к лабиринту это уж точно поддакнул фонарщик так что не стоит пытаться идти к кукушке это огромнейший крюк а как же медок думаю его уже нет в замке милорд алистанда прибудет он в свете еще перед заграбой оставил митку письмо если медок выздоровел то давно должен скакать к авендуму с письмом для короля а лошади не думаю что лоси домчат нас до столицы У нас достаточно денег, чтобы купить новых лошадей. Золото-то достаточно, но пчелку жалко. Все-таки я уже привык к ней, а тут придется садиться на новую. К тому же пчелка была королевским подарком. Вначале мы услышали жужжани, а затем к нам метнулась маленькая тень стрекозла. На нем восседал мой старый знакомый, тот, что получил в награду эльфийское кольцо и, по сути дела, вытащил мою задницу из лабиринта. И из ветви озерной бабочки рад приветствовать Трэша Грассу и его спутников! пропел Флини, и стрикозел заложил круг над костром. Я рад приветствовать брата из маленького народа возле своего костра. Что привело тебя сюда? И из ветви озерной бабочки. Новости! прозвенел хрустальный голосочек. Бесплатно! Последнее, как следовало, из тона ро было не очень хорошо. Флини привыкли получать за свои труды звонкой монеты. «Не желаешь отведать нашей пищи и выпить нашего вина?» произнес Играссо церемониальную фразу. О! отозвался Черноволосый Флини. «Еда, дриата, вином и вовсе не пахнет!» «Нет, спасибо за предложение. На этот раз дела слишком спешны и слишком важны. Еда подождет!» а вот от того, чтобы куда-нибудь у Лазереля посадить, я бы не отказался. Мы полдня на крыльях провели». Не дожидаясь разрешения, стрекозел спланировал на землю и, высунув язык, облегченно мекнул. «Рад видеть, что ты выбрался из лап первых, Дылда», обратился ко мне в Флини. «Вы не возражаете, Трэша Грасса, если я буду говорить с земли? Боюсь, ближайшие десять минут Лазерелю следует отдохнуть». Никто не возражал. Новости, что рассказал нам Иро, были не самыми приятными. На этот раз орки хорошо подготовились. Поражение в войне весны не прошло для первых даром. Рука собрал всех, кого только мог, а когда все было готово, ударил. Ударил быстро и стремительно. У орков было так много, что военный вождь первых рискнул разделить свою многотысячную армию на три кулака. Первый кулак обрушился на пограничное королевство, второй ударил по Валиостру и сейчас спешным маршем продвигался к раннингу, практически не встречая на своем пути никакого сопротивления. Третий кулак бил по юго-западным провинциям Валиостра, но основная сила удара пришлась на Черный лес. «Ваши соплеменники Трэша Грасса не ожидали ничего подобного, прежде чем дома успели дать достойный отпор». Фли не помялся, не решаясь оглашать дурные новости. «Продолжай». Лицо эграсы словно высекли из камня. «Они лавиной прошлись по черному лесу. Дом черной воды принял бой, сдерживая первых, пока остальные дома собирали воинов. Из черной воды никто не выжил, весь дом уничтожен. Коркам удалось дойти до листвы. Древний город полностью разрушен. Черное пламя едва не погибло». «Почти все, кто был в родстве с великим Элотсой и разрушителем законов, пали. Сейчас этим домом правит на ночная лиса. Черная луна вовремя подоспела и закрыла брешь, приняв на себя основной удар первых. Затем подоспели другие дома, и кто взял верх, я не знаю». «Ясно». Эграсса погладил рукоять с каши. «Это еще не все плохие новости трэша, Грасса. Разве могут быть хуже?» «Черная луна закрыла собой черное пламя. Теперь весь дом черного пламени стал вашими клессангами. Пламя сказала, что это дело их чести, быть верными тем, кто их спас». «Это невозможно», — отрезала Грасса. «Черное пламя — главенствующий дом, они не могут служить нам. Ночная леса, видно, с ума сошла от горя. Милиссана слишком молода, но слова сказаны, и совет черного пламени их одобрил». Мой дядя ни за что не пойдет на такое неслыханное нарушение закона. Трэш Эдденраса, глава Дома Черной Луны, погиб, защищая пламя. Его дочь, Трэш Мелиссана, умерла рядом со своим отцом. Сожалею. Эграса заскрипел губами. А Эпилорса? Трэш Эпилорса должен надеть лиственную корону, но он больше месяца назад ушел с отрядом из трехсот лучников в Авендум. Кто же сейчас управляет домом? Ваш младший брат, трэш и Грасса. Он ждет, когда вы вернетесь. Корона будет моей только после Пилорсы, отрезала Грасса. У меня есть дело, порученное Объединенным Советом Домов. Сейчас я не могу вернуться. Ты передашь мое сообщение брату? Да, передам бесплатно. Я дернул бровью. А Флинили перед нами? Тот заметил мое сомнение и сказал, обращаясь ко всем. «Времена нынче мрачные. Если мы не поможем эльфам и орки победят, то нам некому будет рассказывать новости. Может, мы и жадные, но не глупые. Ваше сообщение, Трэшеграсса». «Передай моему младшему брату, пусть опирается на совет и дожидается возвращения Эпилорсы. Я вернусь, как только смогу. И нужно что-то делать с черным пламенем». «Ты ведь знаешь, что следует делать, эльф? Знаешь и страшишься». Пушистое облачко тихо вышло из мрака. «Однажды уже был такой случай». «В любом случае, это решение придется принимать Эпилорсе, когда он вернется», — отрезала Грасса. «Только глава дома. А ты уверен, что твой брат вернется с севера? Уверен, что он захочет лиственную корону? Ты ведь знаешь, как он относится к власти? Звонкий ручеек видела королем тебя? Лучше поспешить домой, эльф». «Мы доведем твоих друзей до людских земель. Брак короля луны и королевы пламени решит все вопросы. Они не будут клессангами. «Это дело чести пламени. Если целый дом решил служить нам в течение восьми лет, это их право. Брак с ночной лесой объединит наши дома навечно, а на это совет не пойдет. Если один дом будет сильнее всех других, это рано или поздно приведет нас к единому королю, а единая власть в черном лесу рано или поздно закончится расколом». «Сейчас у меня нет права возвращаться». «Это вопросы политики. В любом случае, ты свое слово сказал. Торопись, Флини». «Постой», — окликнул Угорь уже взобравшегося на стрекозла и Ро. «Ты рассказал об эльфах. А что с людьми?» «Сожалею, но мне это неведомо. Знаю, что пограничное королевство стоит насмерть. Знаю, что второй кулак, самый большой, движется к раннингу». Знаю, что часть третьего кулака завязла под майдингом. Город держится. Мойцык первые обошли стороной. Эти земли пока не затронуты войной, и если поспешите, то успеете проскочить. Это новости вчерашнего дня. Может, сейчас есть что-то еще, но я не знаю. Сожалею. Прощайте. Стрекозел натужно загудел, сделал прощальный круг и скользнул в темноту леса. Затем угорь, Мумр и эграсса затеяли спор о том, что могло произойти в Валиостре и какую бучу нам устроили орки. Их военный вождь оказался хитрецом. Он связал по рукам и ногам пограничное королевство и эльфов, а основные силы двинул на Валиостр. Помощи нам ждать не от кого. Своими силами Валиостр, может, справился бы, но на южной границе гарнизоны слабы, войск мало. Силы оттянуты большей частью на север и к границе Мирануэха. «Мягкое подбрюшье юга открыто. Бери, не хочу». «Никто не ожидал, что первые решатся повторить войну весны. Так что дай согод, чтобы армия подоспела хотя бы к раннингу. При граничии весь юг придется возвращать с боем. Это при условии, что мы выстоим у раннинга, а пограничники и эльфы сдержат орков у себя. Если пограничие и черный лес падут, и новые толпы орков ринутся на нас, все пропало. При плохом раскладе нас погонят аж до холодного моря». «Обнадеживающая перспектива, не правда ли?» «И никакого неназываемого не понадобится. И рога. Все кончится задолго до того, как волшебник явится к нам из-за игл стужи». На следующее утро Халлас уже вполне уверенно держался на ногах. На присутствие Дриад и Лосей гном совершенно никак не прореагировал. Счастливчик был мрачен, хмур и почти не разговаривал. Услышав известие о начавшейся войне, которая ему поведала Кликли, -Кли, гном лишь мрачно кивнул. Единственное слово прозвучало только, когда фонарщик протянул халласу его мотыгу. Гном произнес «Спасибо» и закинул мотыгу себе за спину. Кликли, -Кли, помявшись, отдала счастливчику шляпу делера. Гном покрутил подарок в руках, кашлянул и надел шляпу на голову. «Когда с меня стянут эти бинты? Я уже в порядке». «Когда придет время?» — ответила солнечный зайчик, поглаживая шею одного из лосей. «И когда оно придет?» «Скоро». Халас фыркнул, но в спор с дрядой вступать не стал. Также гном промолчал, когда выяснилось, что ему придется ехать за спиной дочери леса. Весь холодный осенний день мы вновь провели в дороге. Лоси еще больше прибавили ходу, да так, что окружающий мир слился в одно размытое коричнево-золотое пятно. Теперь главной заботой было не по сторонам смотреть, а как бы не брякнуться и не потерять кликли, -кли, которая ухитрилась даже соснуть чуток, прижавшись к моей спине. После обеда золотой лес кончился. Фонарщик возблагодарил Сагру. Потянулся обычный осенний лес. Здесь на деревьях уже не было листьев, что и не мудрено. Последние дни октября. Скоро начнутся настоящие холода, да и снег не задержится. Вот тогда-то мы и померзнем. Как это дриады по такой погоде босиком ходят? Близость дочерей леса была гарантией нашей безопасности, и по ночам мы разжигали огромные костры, не опасаясь того, что нас могут обнаружить орки. Огонь ревел и становилось немного теплее. Во всяком случае кликли, подхватившие простуду и безостановочно чихающие, жар костра был на пользу. О глогло и миссии ученицы старого шамана мы больше не говорили, придя к негласному соглашению, что вроде ничего такого и не было. Раз кликли надо приглядывать за мной, пусть приглядывает. По крайней мере, я к этому уже привык, и она гораздо лучше кого-нибудь другого. Играсса думал о своем. Он разрывался между нами и долгом перед своим домом. Фонарщик присматривал за Халласом. Гном совсем отправился от раны, но все так же был мрачен, словно осеннее небо над нашими головами. На второй день после нашего выхода из Золотого леса пушистое облачко сказала, что на ночлег мы останавливаться не будем. Халлос ядовито заметил, что суток езды на лохматые зверюги даже гном не выдержит, и он на такой расклад не согласен. Также Халлас крайне непочтительно, Гному было все равно, что перед ним Дриада. Гном и Дриад, отродясь, не видели и не понимали, зачем с ними говорить вежливо, потребовал, чтобы с него сняли давившую наружу повязку. Солнечный зайчик вздохнула и совершенно по-людски сказала гному, что повязку она снимет немедленно, но если Халлас после этого и не подумает заткнуться, она велит бегущему в лунном свете, чтобы он раздавил гнома копытами. Халлас крякнул и согласился, что сделка вполне честная. Счастливчик долго рассматривал свое лицо в зеркальце Кликли, -кли, а затем бесстрастным голосом попросил у Мумбра какую-нибудь тряпку, чтобы закрыть пустую глазницу. Фонарщик выдал Халласу широкую полоску черной ткани, и тот теперь походил на какого-нибудь пирата или веселого висельника. «Что же, гном обладал железными нервами. А вот случись со мной такое, я бы просьбой о повязке на глаз точно не ограничился» потому как правая сторона лица Халласа представляла собой один страшный розовый шрам, и неподготовленного человека лицо гнома могло напугать не меньше, чем кинжал, сунутый под ребра. Мы скакали всю ночь, и на этот раз даже я умудрился заснуть. Разбудило меня то, что лось остановился. Было раннее утро, темные силуэты деревьев вздымались на фоне едва посветлевшего неба, пахло морозной свежестью и водой. Я, ежесть, слез». Затем помог спуститься к Лекли. «И Селина?» — сказала мне она. «Было так холодно, что при разговоре изо рта вырывались облачка пара. Если рядом и протекала черная река, то я ничего не видел. Вода и впрямь была черной, как и окружающий нас лес». «И что теперь?» — буркнул Халла, скутаясь в плащ. «Спасибо, бегущий в лунном свете», — обратилось пушистое облачко к Лосю. Зверь фыркнул, обдал дряду паром и, развернувшись, скрылся в лесу. За ним последовали остальные. Миг и лоси уже исчезли, даже кусты не затрещали, словно нас возили не животные из плоти и крови, а неосязаемые духи. «Теперь? Теперь мы поплывем?» — ответила гному солнечный зайчик. «Сейчас?» «Да». «А не слишком ли темно и холодно для заплыва, любезная леди?» Клянусь всеми богами, но в глубине души солнечный зайчик, наверное, жалела, что вылечила гнома. Во всяком случае, она проигнорировала вопрос Халласа, в отличие от пушистого облачка. «Подожди немного, и все поймешь». Делать нечего, пришлось ждать. В ветвях соседнего дерева я заметил две маленькие голубенькие точки. «Смотри, кликли. -кли. Лесной дух». «Я его давно заметил. Он присматривает за этим участком лесом». А где все остальные? спросил угорь. В сентябре этих ребят в заграбе было гораздо больше. Спят! Они теперь до весны улеглись, оставили наблюдателей, чтоб за лесом приглядывали, а сами дрыхнут. Не повезло, парню, посочувствовал я лесному духу. Теперь ему всю зиму здесь торчать придется. Что уж тут поделаешь, жизнь такая. Хочешь, возьми его с собой. Будет у тебя домашняя зверушка, предложила мне Кликли. -кли. «Мне и тебя вполне хватает», — ляпнул я, и тут же схлопотало откликли приболезненный тычок в бок. В этот момент из леса вылетел шарик, источающий ровный золотистый свет, и уселся на плечо солнечного зайчика. При ближайшем рассмотрении он оказался здоровым светлячком, но меня удивил не размер. Просто я еще не встречал живых светлячков в конце осени. По всем законам мироздания, насекомое должно было давным-давно помереть или забиться на зиму в какую-нибудь щель, а не летать, словно огонь святоши по лесу. Но для этого светляка законы мироздания, как видно, были не писаны. Или он попросту не успел с ними ознакомиться. «Теперь мы можем идти к воде. Все готово», — сказала солнечный зайчик и уверенно направилась в сторону реки. Света светлячка вполне хватало, чтобы видеть дорогу. «Так я и думал». Недовольно изрек Халлас, когда мы спустились к реке. «Лодка! Ненавижу лодки!» «Это не лодка, а плод!» — опровергло утверждение гнома Кликли. -кли. «Какого ляду разница? Лодка, плод, паром, корабль или корыто? Ненавижу все плавающее!» «Предпочитаешь остаться в лесу?» — спросила Грасса. Халлас шумно вздохнул и нехотя забрался на плод. «Плод был большим!» Так что места хватило на всех. Я, угорь, Фонарщик и Аграсса взялись за шесты. Дриады с гоблином и гномом, который в раз почувствовал себя плохо, разместились в центре. Эльф перерубил толстую веревку, которая удерживала плот у берега. Затем пришлось немного поднапрячься, и, работая шестами, мы вывели наше новое средство передвижения на середину реки. — Откуда здесь взялся плот? — спросил Фонарщик, наваливаясь на шест. «Небось, дриады постарались», — ответил я воину. «Какая, собственно, разница откуда? Дриады старались или сама Сагра нам его послала? Мне совершенно все равно», — буркнул Халлас, глядя, как угорь, вытащив шест из воды, аккуратно положил его у своих ног. «Я тоже убрал шест. Плод потихоньку плыл. До дна уже было не достать, так стоило ли дальше напрягаться?» Когда уже совсем рассвело, светлячок вспорхнул с плеча солнечного зайчика и с протяжным гудением полетел к темной стене деревьев. Лес мрачным унылым великаном вздымался по обе стороны черной реки, словно пытаясь сжать ее в своих объятиях. Исилина здесь была не в пример уже, чем возле болтника. Эльфийская стрела при должном умении лучника вполне была способна перелететь с одного берега на другой. А вот течение оказалось таким же ленивым, как и там, где мы впервые переправлялись через реку. Так, чего доброго, мы из-за грабы будем неделю выплывать. Не проще ли было на лосях добираться? Так думал не только я. Эграсса озвучил мои сомнения, но пушистое облачко лишь сказала что в скором времени мы поплывем быстрее. Эльф кивнул. Гоблинша полезла с расспросами. Дриады их попросту проигнорировали. А я начал думать. «Уж не собираются ли дочери леса ускорить течение реки?» Фонарщик высказал мнение, не пора ли нам перекусить. Его предложения все восприняли с радостью. Ну или почти все. Когда Кликли -кли предложила гному кусочек, Халлас молча зыркнул на гоблиншу единственным глазом, встал, на негнущихся ногах подошел к дальнему краю плота и, свесившись к воде, принялся обливать. Кликли -кли лишь огорченно вздохнула и умяла порцию гнома. Не пропадать же добру». После того, как завтрак закончился, пушистая облачко попросила Угря и Мумра взять лежащие на плоту веревки и привязать их к скобам. Я давно уже заметил и толстенные веревки, сплетенные из волокон арта, и две мощные железные скобы, вбитые в бревна. Оставалось лишь гадать, для чего это все. «Оставьте один конец свободным и вяжите крепко», сказала Дриада. Угарь и фонарщик справились с этой работой на совесть. «И что теперь?» — поинтересовался на время прекративший ныть и стонать Халлас. «Ждем», — бросила ему пушистое облачко. Видно, гном все же умудрился достать дриад. Ждать пришлось недолго. Кликли -кли пискнуло и ткнула пальцем в сторону кормы. Халлас сохнул и даже нашел в себе силы вскочить. Мумр схватился за Бергризен, грасса за лук. «Нет нужды в стрелах, эльф!» — резко бросила пушистое облачко. «Это друзья?» Темный кивнул, но лук убирать не спешил. Их было двое, и они летели над рекой, быстро догоняя наш плод. Мерные взмахи длинных крыльев и непередаваемая грация полета. Вот существа снизились, прошли над водой, едва не касаясь животами речного зеркала, догнали плод, нырнули в небо, обдав нас ветром, и принялись набирать высоту. «Драконы!» — охнул Халлас, придерживая шляпу. «Клянусь подземные бездные и мотыгой, это драконы!» «Хуже!» — ответил ему эльф. «Это виверны!» Виверны к этому времени уже набрали приличную высоту, на миг зависли в пасмурном осеннем небе и рухнули вниз. «Не спите!» — крикнуло пушистое облачко. «Когда они будут пролетать над нами, бросьте веревки!» Фонарщик громко помянул чью-то мать и вместе с угрём кинулся к маткам. Виверные вновь нагоняли плод. На миг я встретился взглядом с пылающими раскосами глазами, и тут дикие подбросили в воздух свободные концы веревок. Мощные лапы ловко поймали их, и аккуратно свёрнутые кольца принялись разматываться с катастрофической скоростью. «Держитесь — Держитесь! — крикнула солнечный зайчик. Интересно, за что нам тут держаться, успел подумать я, и тут веревки натянулись. Плод резко рванулся вперед, и я, не удержавшись, рухнул на спину. Спасибо, что не в воду. Устояли лишь дриады да угорь сыграссы. На халласа упало кликли, и теперь над рекой разлеталась отборная брань на гномьем языке. Виверны, мерно взмахивая крыльями, тащили за собой плод, да так самозабвенно, что вода за бортом просто кипела. Любая шхуна, видя, с какой скоростью движется плод, почернела бы от зависти и завершила бы жизнь самоубийством, нарвавшись брюхом на ближайший риф. С такими темпами мы через несколько дней окажемся у моря бурь, если, конечно, вивернам не надоест нас тащить. Твари, буксирующие наш плод, размером были не больше коровы, но силой обладали чудовищной. Широкие крылья, длинная гибкая шея, узкая клиновидная змеиная башка и прочий набор радостей и жизни Виверн часто путают с драконами, но это, наверное, со страху. Драконы гораздо большего размера. Они не отличаются большим желанием попадаться людям на глаза и влезать в их дела, а также не обладают склочным кровожадным характером. Виверны опасны, на их пути лучше не попадаться. Они взбалмошны, вспыльчивы, агрессивны и обладают плохим чувством самосохранения, то бишь иногда бросаются даже на отряды эльфийских лучников. Связаться с Виверной — это все равно, что запустить к себе в штаны разъяренную гадюку. Рано или поздно тебя все равно цапнут. Обычно Виверн в наших краях встретишь редко. На севере они обитают лишь в Заграбе и на южных отрогах гор карликов, а вот в Низине или в лесах Ильяло их полным-полно. Твари еще те, любят пожирать скот, да и человеком с удовольствием закусят. Так что вдвойне удивительно было наблюдать, как эти создания нам помогают. Дриады опять показали себя настоящими дочерьми леса. Только им такие чешуйчатые крылатые твари и могут подчиняться. Халлас разразился очередной бранной тирадой, сводившейся к тому, что он в гробу видал всякие лодки, всяких виверн всяких ослов, затащивших порядочного гнома на середину реки. Мумор попросил счастливчика не доводить дело до беды и заткнуться — Иначе наши крылатые лошадки сожрут гнома вместе с его любимой мотыгой, да и нас заодно. Халлас немного подумал, поправил съехавшую с глаза повязку и замолчал. Но нехорошо поглядывать на Виверны, бормотать себе под нос гадости не перестал. Кликли неприязненно наблюдала за машущими крыльями созданиями, и я стал опасаться, что она сотворит какую-нибудь глупость, дабы поддержать шутовской образ. Например, кинет в Виверн чем-нибудь тяжелым, и поминай, как звали. Я постарался занять ее разговором и поподробнее расспросить о Глогло и его планах по поводу моей столь популярной среди гоблинов персоны. Но только мы начали разговор, как к нам присоединился Мумр, а затем и Угорь. Пришлось поменять тему. Фонарщик размечтался о том, что неплохо было бы хорошенько пожрать, а в этом лесу, кроме Хсанкоров, орков и Виверн, ничего не водится. Угорь на ньем умра лишь понимающе ухмылялся, но стоически молчал, а затем вообще взялся за приведение в порядок брата и сестры. Халлас вновь вспомнил, что он ненавидит лодки и совершил пару экскурсий к краю плота, а затем обессиленно задремал на плече у фонарщика. Эграссо и солнечный зайчик разговаривали на орочья, и понять, о чем идет речь, для нас не представлялось возможным. Хотя, думаю, кликли, орочий язык прекрасно понимала. Она еще та хитрюга. Лишь пушистая облачко была занята. Дриада расположилась на носу плота и следила за тем, чтобы наши лошадки не отклонялись от середины реки. К полудню и так облачное небо еще сильнее затянуло, и часика через два стал накрапывать дождь. На плоту, посередине реки, да еще и вода, льющаяся с неба, не самый приятный денек. Мы кое-как закутались в плащи, но даже это не спасало от холода и влаги. «Последний дождь в этом году», — шмыгнуло носом Кликли. -кли. «С чего ты взял? У нас на такие вещи нюх, мумр-бубр. Разговорю, что последний, значит, последний. Уже наступают холода». «Холода уже давно», — возразил Халлос. «Я по утрам разогнуться от холода не могу». «Это ерунда», — отмахнулась от гнома Кликли. -кли. «Это не холода». — А вот теперь похолодает, и если с неба что-то и повалит, то только снег. — Знаток-то у нас, — кликли, — усмехнулся Угорь. А то, — согласилась гоблинша с гаракцем, и, покосившись на свинцовое небо, огорченно вздохнула. Виверны держались с середины реки, мерно взмахивали крыльями и тащили плод. «Берега проносились мимо нас с такой скоростью, словно мы оседлали волшебного коня из глупой сказки даролистцев и сунули ему в зад раскаленную кочергу. Чувствовалось, что удовольствия от своего дела Виверны не испытывают. Один раз они даже в воздухе умудрились повздорить и быть бы вселенской драке, если бы не грозный окрик пушистого облачка». Виверны трудились до самого вечера, и лишь в сумерках побросали веревки, и устало, взмахивая крыльями, скрылись в вечернем небе. «И как понимать такое вот самоуправство?» – ожил Халлас. «А кто дальше потащит?» «Привык к удобствам, морячок», – хохотнул Мумр. «Не стоит утруждать виверн больше, чем требуется, гном. Волосы пушистого облачка были мокрыми от дождя, но, похоже, это ее нисколько не смущало. «Они сделали свое дело и теперь спешат в гнездо». «Нам тоже надо во что-то вроде гнезда. А вендумом кличут», — зло буркнул гном. «Мы почти приплыли, Халлас. Это уже границу за гробы. Завтра к утру будем в Валеостре», — успокоил гнома эльф. «Будем, если не потонем», — недовольно пробурчал гном. «А с веревками что делать? Их же теперь из воды по такой холодрыге придется доставать». «Веревки нам больше не нужны. Можете их обрубить», — сказала солнечный зайчик. «А костер здесь нельзя разжечь, а?» — просяще законючила гоблинша. «Нам ведь еще целую ночь плыть». «Какой костер, Кликли!» — удивился Мумр. «При таком-то дожде, да и к берегу придется грести, тут дров нету. Или ты собираешься разжигать огонь с помощью своего плаща?» «Нет, с помощью твоей головы!» Раз свирепело кликли, -кли, и до самой ночи больше ни с кем не разговаривала.